На следующий день Лиза в розовом платье, в том самом, которое ее молодило, шла по коридору суда, читая таблички на многочисленных дверях длинного коридора. Горел тусклый свет, стены коридора и двери были выкрашены грязно-зеленой краской, и поэтому было совсем темно. Но Лиза ничего этого не замечала. Аккуратная и праздничная, она не видела напряженной сутолоки суда, серьёзных и отчаянных лиц людей, попавших в беду. Не уступала дороге милиционеру, который вёл арестованного. Тот отвёл её рукой в сторону, а она ему улыбнулась. Лиза сегодня специально встала раньше обычного, по дороге на работу заскочила в чистку и захватила розовое платье. Волновалась, когда спешила за ним, а вдруг оно не готово. Всё закончилось благополучно. Директор отпустил её в суд, Она ему выложила всю костяную историю, и два последних рубля Лиза ухнула на такси, а то в автобусе все из-за труд, а так она чистенькая явилась в суд. Веселые кудряшки били ее по плечам, на губах блуждала радостная беззаботная улыбка. Приход в суд для нее был забавной игрой. Она даже забыла, что у нее в сумочке, взятой на прокат у подружки под розовое платье, лежит Костина повестка. Она думала только о Глебове, точнее, о Боре, как он ее встретит и что ей скажет. Наконец она нашла нужную табличку, остановилась, посмотрела на себя в маленькое зеркальце, взбила волосы и, волнуясь, приоткрыла дверь. В образовавшуюся щель она увидела небольшую комнату, сплошь заставленную шкафами, набитыми толстыми папками. Двое мужчин сидели за письменными столами и что-то читали. Один из них, толстый, седой, в очках, неизвестный Лизе, а второй, конечно, был Глебов. Лиза видела его в профиль. Чуть длинноватый нос, худое, почти изможденное лицо. Одет он был во все темное, и костюм был темный, и рубашка, и галстук. «Какой унылый!» — подумала Лиза. Она не ожидала, что Глебов так изменился. Она забыла, что прошли годы,